Солнца луч промеж был и жгуч и высок. Пред скамьей ты чертила блестящий песок, Я мечтам золотым отдавался вполне. Ничего ты на всё не ответила мне. Я давно угадал, что мы сердцем родня, Что ты счастье свое отдала за меня — Я рвался, я твердил, о не нашей вине. Ничего ты на всё не ответила мне. Я молил, повторял, что нельзя нам любить, что минувшие дни мы должны позабыть, что в грядущем цветут все права красоты. Мне и тут ничего не ответила ты. Сопочивший, я глаз был не в силах отвести. Всю погасшую тайну хотел я прочесть, И лица твоего мне простили черты. Ничего, ничего не ответила ты.